Глава 22 Зрелище, и без того дряхлое, сейчас стремительно разваливающееся на куски плоти, стало, пожалуй, самым мерзким за всю мою недолгую жизнь в этом мире. С наблюдателя старое тело не просто сваливалось, оно буквально разлагалось, видимо, и впрямь до конца исчерпав дарованной природой запас сил. То, что обнаружилось под ним, вообще не поддавалось описанию как именно оно сумело поместиться внутри дряхлого старика, тем более было непонятно. Потому что то, что из него вылезло, и впрямь было невероятно велико. Сплошная черно-бурая масса, растекшаяся по полу вонючей жижи. Причем с каждым мгновением она становилась все выше. Поднявшись волной почти до потолка, она будто подкачиваемая невидимым насосом подушка раздулась. Разрослась, заняв с собой большую часть свободного пространства. Мне показалось, вокруг сгустился мрак, а над головой навес, выпроставший в мою сторону щупается самый обычный, только очень здоровый неко, в котором не только ничего человеческого, но и разумного уже не осталось. Наверное, мне еще никогда не попадалось настолько мутной, черной, древней души, один вид которой вызывал чувство безграничной брезгливости. Но именно глядя на нее, я вдруг осознал, что вижу перед собой не просто душу, а воистину мертвую душу, по-настоящему изжившую в себе то светлое и чистое, Те самые крохотные осколки тепла, что даже от Нека в той или иной степени, но все-таки оставались. При виде этой твари, забившейся под самый потолок девчонки, похожей на два маленьких солнца, испуганно затрепетали. Да и не мудрено, на их месте я бы вообще в щели заныкался, чтобы древняя тварь обо мне не вспомнила и не решила перекусить столь редким деликатесом. Они и правда поначалу прыснули в сторону, подавши безотчетному порыву. Однако, когда наблюдатель попытался до меня дотронуться, также неожиданно передумали, заколебались – и перемигнувшись словно договорившись о чем то вопреки всем законам логики стремительно спикировали вниз и ярко вспыхнули заставив ослепленную тварь непроизвольно отшатнуться вспышка отделась жалкую доли тены на больше у девочек видимо не хватило сил, после чего они все таки юркнули подупавшись меня во время смены матрицы плащ где еще оставался незаполненным один из кристаллов однако именно в то самое мгновение когда беспощадный свет осветился пространство вокруг Я неожиданно понял, что глянцевая плитка на полу вовсе неоднородна. Более того, успел подметить метувшийся в мою сторону несколько темных пятнышек, которые, пока наблюдатель приходил в себя, торопливо шмыгнули под каблук. Одновременно с этим моего сметенного разума коснулась осторожная, кажущаяся абсолютно невозможной мысль. Следом за ней пришел целый ворох непонятных, но удивительно ярких картинок. Затем пришла еще одна мысль, полная грусти и одновременно сожаления. Но в ответ я лишь широко улыбнулся. «Давайте, братцы, чтобы вы не задумали, я в деле. А если мы помрём, то вон ту жирную гадину я точно заберу с собой. Работаем!» О том, что произошло дальше, я могу только догадываться, потому что сумбурные и излишне торопливые объяснения дела нисколько не прояснили. Я знал только то, что мои улиши выжили, и то, что, несмотря на заверение Орли, все таки сумели восстановить утерянную между нами связь. Как это произошло, благодаря чему... Я в тот момент уже не задумывался. Отметил лишь, что теперь ощущаю их даже безули. причем не по отдельности, а как единое целое. Да, они и раньше были частью меня. Само собой, им уже не раз доводилось сливаться. Но если раньше я это скорее видел и понимал, то теперь на меня обрушились все их эмоции. Восторг от новой встречи, радость единения, чувство безмерной благодарности за то, что я рискнула, и невыразимой гордости за то, что они сумели ко мне вернуться. А потом они сделали что-то, от чего у меня пятки стало в буквальном смысле слова «припекать». Очухавшийся наблюдатель к тому времени уже проморгался и снова навис надо мной тяжелой горой. Идущий из глубины его жирного тела взгляд подавлял, он требовал покорно склонить голову, подчиниться, отдать ему себя без борьбы. И порядком удивился, обнаружив, что на моем разуме возникла ментальная защита, а на резко истончившейся коже одна за другой начинает проступать в италовые чешуйки. Я, правда, этого не планировал. В какой-то момент я почти полностью утратил контроль над собственным телом, поэтому изеловка ловко его перехватив, решил действовать по собственному усмотрению и теперь торопливо отращивал нам новые зубы, когти и даже, по-моему, еще один хвост. Энергию на трансформацию хватало с избытком. Чудом выжившие у Лиши каким-то необъяснимым образом отдали ее столько, что я в ней уже не просто задыхался, я почти тонул. Причем это была не магия, нет, это была прохладная, лёгкая, покорная, И вместе с тем прекрасно знакомая мне сила, которую я в последнее время так часто и порой бездумно заимствовал из барьера. Неожиданная догадка мелькнула и исчезла, ненадолго осветив мою обретшую спокойствие душу. Наблюдатель, заметив подозрительные изменения, тревожно булькнул, а потом и попятился, совершенно правильно расценив угрозу в моих внезапно загоревшихся руках. Причем загорелся я в буквальном смысле, просто вспыхнул, как свечка, озарив погруженную в мрак комнату яркими сполохами после чего нехорошо улыбнулся и выпустил наружу переполнявшую меня энергию, причем всю без остатка. С мстительной радостью, глядя-ка, перекинувшийся на некую огонь, без всяких трудностей поглощает его безразмерную плоть, оставляя на ней глубокие ожоги. Owen. В голос взвыл наблюдатель, отчаянно вертись на месте, но будучи не в силах сбить с себя эту магию. «Как ты посмел оставить ему источник?» «Мастер!» ахнула наполовину встеснувшаяся в тело Наоми Баба. «Учитель!» с немейшим изублением оторвался от Маэн сына. Сэна. да сделайте же что-нибудь!» Но на своё несчастье оба собиратели сейчас находились не в лучшем положении и на помощь наблюдатели прийти не могли. Для этого сперва надо было выбраться из ужасающих узких тел, в которые они, пусть и наполовину, все таки врезли. Пожалуй, только Орли не успел закончить начатое. Он, наверное, был самым молодым, поэтому, несмотря на значительный перевес силы, так и не смог переломить сопротивление Тары и ее улиша. И успел вытянуть из тела лишь малую часть ее отчаянно противившейся души. На крик наблюдателя он все же оторвался от девчонки и суматошно оглянулся. В шоке, уставившись на объятого пламенем Неко, он так растерялся, что неосторожно выпустил из лап чужую душу. Та, улучив момент, тут же ёркнула обратно. Однако Орли этого, кажется, не заметила. «Будучи не в силах поверить, что мне действительно удалось ранить наблюдателя, он с некоторым трудом осознал суть чужих обвинений, затем перевел растерянный взгляд на громоздящуюся горкой кучу одежды. Но мы-то с ним прекрасно знали, что мой источник по-прежнему лежал у него в кармане, оставаясь непричастным к тому, что сейчас творилось». «Что вы стоите? Убейте его!» Снова заорал наблюдатель, да так что стены содрогнулись. Да, и Исена торопливо полезли наружу. Орли, как сам нам было, сдвинулся с места, а я, чтобы не отвлекаться еще и на них, просто окружил себя и старика стеной огня, потому что не хотел распыляться на мелочи. После чего почувствовал, как от Улиши пришла очередная порция сил, и, морщась от боли в обожжённых ладонях, выплеснул ее наружу еще одной огненной волной, окончательно превращая бьющееся в и тело в один большой и мерзко воняющий факел. Последствия меня уже не волновали. Сгорю так сгорю, задохнусь от дыма, тем лучше. Понятно, что с каждой тиной я убивал не только наблюдателя, но и себя. Однако выжженные под ноль резервы были наименьшие из проблем, которые меня волновали. Все, чего я хотел, это добить живучую тварь и удержаться на ногах до того момента, пока источаемая улишами лавина не весь откуда взявшейся силы меня убьет. Энергии было слишком много. Не знал даже, что в моих малышах ее может столько скопиться. Их словно к высоковольтной вышке подключили, превратив в один живой проводник. А все мы и без подсказок знаем, что произойдет с идиотом, по недомыслию цапнувшим рукой оголенной кабели. В моем случае таких кабелей оказалось сразу восемь, и все под порядочным напряжением, поэтому по поводу себя я иллюзий не испытывал. Но при этом был бесконечно благодарен судьбе, что в этом странном месте законы природы, не позволяющие живым убивать мертвых, действительно не работали. Души выглядели как люди, имели такие же слабости, те же бреши в защите. Поэтому я мог без зазрения совести сжечь эту истерично вопящую гадину до тех пор, пока она не издохнет. Впрочем, а почему только жечь? На меня также неожиданно снизошло еще одно озарение. И вот тогда у Неко попросту не осталось шансов. Потому что, убрав с дымящихся ладоней источающий адский жар огонь, я подумал и создал вместо него нечто новое. Более сложно, не за одной, а сразу из четырех стихий, которые так долго мне не давались. Теперь же я без всякого труда скрутил их в баранье рог, после чего скомкал, как обычный снежок, как следует уплотнил до тех пор, пока наружу не стали вырываться разряды молний, а потом от души зарядил им прямо в центр обугленной массы, которую не так давно считалось самым могущественным существом на планете. От удара наблюдатель вздрогнул, но мой подарочек вонзился в него так глубоко, что даже когтями он не смог его из себя выковырить. Больше скажу, при первой же попытке его коснуться, этот червяк в раз остался и без когтей, и без рук вообще. Затем взвившееся до самого потолка пламя набросилось на воющее и бешено дергающие оставшимися конечностями тело с удвоенной силой. И все через пару ударов сердца передо мной остался лежать почерневший, обугленный, невыносимо воняющий труп, у которого относительно целое осталась лишь маленькая, спекшаяся до состояния головешки уродливая башка. В наступившей благословенной тишине я сделал на подгибающихся ногах пару шагов, старательно отгоняя от себя стремительно накатывающую слабость. Бухнулся перед головёшкой на колени, после чего ударом кулака расплющил её нахрен. Услышал раздавшийся с двух сторон слаженный вопль, раздвинул спёкшиеся от жары губы и хрипло из последних сил прошептал: «Добро пожаловать, Шетт. Вот тебе твоя жертва». Когда я пришел в себя вокруг было тихо, хотя и отнюдь не темно. Вверху под потолком неспешно кружили два красивых золотистых огонька, разбавляя сгустившийся мрак своим теплым светом. Обстановка, как выяснилось, была все та же. я по-прежнему находился глубоко под землей. рядом тихонько гудел неведомый агрингат, а на его поверхности все с той же периодичностью вспыхивали и исчезали фиолетовые искорки. И даже душу убитого неко валялась на том же месте, где я ее оставил. Единственное, что изменилось, — это появившийся возле куба стула, на котором, небрежно закинув ногу на ногу, восседал молчаливый и задумчивый контролёр, вперивший рассеянный взгляд прямо перед собой. И большой деревянный стол, на котором лежали три одинаковых хрустальных шара, с медленно клубящейся внутри тьмой. «Ну что, пришел в себя?» — осведомился Шетт, стоило мне пошевелиться. Я с кряхтением сел и с недоумением возрился на зажатую в кулаке монету. «Другого подходящего источника для тебя здесь не было», — пояснил сборщик душ. «Но поскольку вы в некоторой степени уже сроднились, то для тебя он надолго останется самым подходящим». «Ули?» — вместо ответа тревожно спросил я, одновременно обшаривая свой прокопчённый разум в поисках знакомой искорки. С невыразимым облегчением нашел ее на положенном месте и мысленно обняла. «Первый? Второй? Малышня?» Откуда-то снизу на меня торопливо взгромоздились восемь совершенно невредимых пятнышек, которые, слившись в одного крохотного нура, с радостным писком повисли у меня на шее. «Пакость!» «Держи свою кошку!» С усмешкой бросил шет, из пола без видимых усилий в воздух поднялась безучастно лежавшая там статуэтка. Спланировав мне в руки, она тут же нагрелась, трепенулась, а затем и подпрыгнула, словно ощерив маленькие клычки, загнув дугой тонкий хвостик и огласив пространство свирепым шипением. Все хорошо, Милка», — рассмеялся я, когда она завертела головой в поисках тех, кого еще надо убить. «Не надо больше никого убивать. Они и сами. А, кстати, где они?» Шед молча положил руку на один из шаров, где тьма уже уплотнилась, и в ней, как мне показалось, промелькнул чей-то вытаращенный глаз. Я пока не решил, что с ними делать, но на всякий случай решил подвижности, чтобы больше не гоняться по всему эрнелу Хочешь сказать, ты все-таки подозревал, что с ними что-то не то, подозрительно сощурился я, тем не менее не торопясь вставать с холодного пола. Шет, помолчав, неохотно признался. Твои слова заронили во мне зерна сомнений, поэтому, со счетов эту версию я полностью сбрасывать не стала, хотя она до самого последнего момента казалась мне маловероятной. Я тебя искала! Скользь суронил я, все-таки поднапрягшись и поднявшись на ноги. При этом на одно плечо усадил довольно мурулыкающий нору а на другое молчаливого, похожего на уголеку Лиша. Шед при виде них странно хмыкнул. «Хм, «В некоторые места на Эренелле мне по-прежнему нет доступа. И Шековые леса — одно из них. Я тебя отсюда даже не слышу. Так что призвать меня было удачной идеей». «Из-за него?» Я осторожно покосился в сторону размеренно мигающего куба. Шед молча кивнул, после чего поднялся, знаком показал, чтобы я бросил ему монету Алирона Авима, ловко ее поймал и, подойдя к прибору, вплотную вогнал ее в невидимую для меня щель. Внутри что-то щелкнуло, и куб погас, а вибрация у меня под ногами моментально прекратилась. Хм, «Вот так», — удовлетворенно хмыкнул собиратель, после чего бросил монету обратно и не стал возражать, когда я надел цепочку на шею. «Хватит уже этой штуки уродовать изнанку. Кто бы вообще мог предположить, что твои предшественники окажутся на такое способны?» Я вострил уши, а пока стиль недоверчиво заворчала. Это что, барьерники сотворили? А они. протянул Шет, снова усаживаясь на стул. Но для них это был вопрос выживания. А сейчас, когда все утряслось, от этих штуковин настала пора избавиться. Это, кстати, твоя задача, их по всему миру разбросано порядочно, так что в ближайшие годы тебе придется потрудиться. Я вместо ответа перевел взгляд на кружащиеся под потолком души и, все еще испытывая перед ними некоторую долю вины, спросила: Ты можешь им помочь? Нет. Спокойно отозвался Шет. Я с тяжелым сердцем перевел взгляд на лежащую неподалеку Тару. «А ей?» «Она жива». Так же невозмутимо отозвался Собиратель. «На редкость стойкая девочка. Второй источек на нее уже половину Рина работает. Так что не позднее следующего утра она полностью восстановится». «Так ты поэтому ее выбрала?» Метнул я в его сторону взгляд из-под «За душевную стойкость?» «Да». «Значит, это и правда был ты». Ты ее создала, ты нашел для нее Улиша. Наверное, воспоминания у него забрал тоже ты. И это ты привел ее к ночникам. Но зачем? Шет только улыбнулся, а до меня неожиданно дошло. Да нет, черт! Только не говори, что ты специально ее готовил. И то письмо. Ты ведь читаешь души, и мысли наши видишь, включая те, к которым мы и сами не любим возвращаться. Неис был болен, невозмутимо отозвался сборщик душ очень серьезно болен. До смерти ему оставалось всего несколько месяцев, поэтому предложенные мной 30 лет спокойной и полноценной жизни стали для него ценным подарком. В обед он согласился воспитать и уберечь от карателей юного изоморфа. Об особенностях девочки я его предупредил. Какие особенности у нее развивать, тоже намекнул. А заодно подсказал, каким образом наладить отношения с гильдией убийц и какой заказ нужно выполнить, чтобы лорг проникся к нему уважением. Это было нелегко, но не с задачи справился. Поэтому вторую половину отпущенного ему срока проживет той жизни, которую сам выберет. А ведь ты не мог и не знать, кто такой ранее, где он работает. Задумчиво протянул я. И все же ты привел меня именно к нему. В тот самый день и час. В те самые несколько тен, когда я мог без помех снять с него матрицу. Скажи, мне сейчас показалось, или ты специально подтолкнул меня к ночникам и ко встрече с этой девчонкой? Шит и едва замета пожал плечами. «Я не прозреваю будущее, только прогнозирую». «И как давно, позволь спросить, ты прогнозировал мое появление на Эрнели? «Довольно давно», — спокойно ответил он, и вот тогда до меня начало доходить. «Для контролера не 30 лет, не все сто, не являются особо значимыми временными отрезками, тогда как внедрение в мир чужеродной души — дело ответственное и непростое. Само собой, ему понадобилось время, чтобы сначала отыскать меня, прочесть мою память узнать мои слабости. Затем подготовить Изи, устроить на него облаву, вывести на меня каратели. Так что ему, позвольте спросить, мешало построить прогноз не на ближайшие пару тройка лет, а гораздо, гораздо дальше. И начать вовсе не вчера, а, скажем так, 20, 30 или даже 50 лет назад и лишь окончательные штрихи сделать совсем недавно. Второй изоморф у Гуаре, когда в Архадии с первым-то была напряженка. «Девушка, которую заранее подобрали потелили ослабленного, малопомнящего, но умного и доброго Улиша, который меня прямо-таки за руку привели и едва носом не ткнули. Сказать, какие мысли у меня возникли в отношении Тары и участия в ее судьбе Собирателя?» «Ты прав. Не стал отпираться Шет, когда я гневно раздул ноздри. Но изоморфы довольно молодая наверное, раса. Это и один из лучших ее представителей». «Поэтому мне показалось, что у тебя, раз уж ты согласился провести здесь жизнь, должна появиться достойная подруга». «А нас ты, конечно, спросить забыл!» Ядовито поинтересовался я. Чувствую, что еще немного и попрошу Изю снова плюнуть в этого гада. «Это ваш выбор», — напомнил сборщик. «Я лишь предоставил саму возможность. А уж воспользоваться ею или нет, решать только вам. Я же не заставлял тебя брать матрицу ранее. И к шаазу тем более не подталкивал. У тебя был шанс». «Ты его реализовал, а в ваши отношения с гильдиями я, если помнишь, не вмешивался». Я также резко сдулся и бросил в сторону Тары быстрый взгляд, непримиримо буркнул. «А это вообще реально не создать, а родить полноценного изоморфа?» «Мне казалось, у Лиши для этого не приспособлены». «У них, может, и нет пола, зато они умеют делиться», – понимающе усмехнулся контролёр. «Как клетки, даже генетическим материалом могут обмениваться». «Но для этого нужен подходящий партнёр». «И, разумеется, определённая степень зрелости как с их стороны, так и с вашей». «Никто этого, правда, раньше не практиковал. Девушек среди изоморфов вообще раньше не было. Но мне от чего то кажется, что вы справитесь. По крайней мере, я для этого создал все предпосылки». Я фыркнула. «Вот уж чего не ожидала, так это того, что ты начнёшь заниматься сводничеством». «Ты ждёшь от меня правды. Я даю тебе правду, чем ты недоволен». «Ничем», – буркнул я. Давай замнем для ясности, иначе можно до такого договориться. Что ты думаешь делать с собирателями? Шет подхватил со стола один из шаров. Сложный вопрос. Для нас подобная ситуация беспрецедентный случай. Один сборщик, да, возможно, но чтобы сразу три, да еще во главе с наблюдателем. На моей памяти такое произошло впервые. Ты ведь сейчас его читаешь? Да, как ни в чем не бывало, отозвался Шет. И как же он дошел до жизни такой, если не секрет? Почему вдруг сошел с ума, устроив всю эту канитель с переселением душ, войной, убийствами и прочей хренью, с которой ты позвал меня разобраться? Почему он в конце концов потемнел? Контролер ненадолго прикрыл глаза, снова о чем-то задумавшись или прислушиваясь к тому, что вычитал в чужой душе, а потом медленно и неторопливо начал говорить.